Часть третья. Мечтательный автомат на третьей планете. И на что мне язык, умевший слова, ощущать, как плодовый сок? И на что мне глаза, которым дано удивляться каждой звезде, И на что мне божественный слух совы, различающий крови, звон? И на что мне сердце, стучащее в такт шагам и стихам моим? Лишь поет нищета у моих дверей, Лишь в печурке юлит огонь, Лишь иссякла свеча, и луна плывет в замерзающем стекле. Эдуард Багрицкий Эвакуация походила на бегство. В зал хлынули головоглазы. «Нам не дали ни обсудить приказ, ни просто перекинуться соображениями. Человеческим языком головоглазы не владели, но зрение у них было зорче нашего, а гравитационные оплеухи впечатляли красноречивий слов». Вновь появился Орлан, и мы впервые услышали его истошный крик, раздававшийся потом так часто, что он и поныне звучит в моих ушах. «Скорее! Скорее! Скорее!» Я многого не помню. В начальных минутах эвакуации я потерял сознание до того, как исчезла силовая клетка – Пришел я в себя на нарах. Рядом сидела Мэри, сжимая мои руки в своих руках. Рядом стояли молчаливые друзья. Я услышал ее счастливый голос. «Очнулся! Он живой!» Я хотел сказать, что неживым я быть не могу, раз мне гарантирована жизнь, но не хватало сил на шепот. Зато я постарался глазами передать, что чувствую себя превосходно. Мэри расплакалась, уткнувшись головой мне в грудь. «Великолепно, адмирал!» – объявила Сима. «Пока вы лежали без сознания, вас покормили!» «Ели вы с аппетитом!» Добавил Ромеро, улыбаясь. «Но потом вдруг окаменели, и мы порядком перепугались». «На какой корабль нас грузят?» Спросил я, понемногу овладевая голосом. «На волопас! Асима иронически усмехнулся. «Побаиваются вселенские завоеватели показывать нам свои корабли!» С помощью Ромеро и Мэри я приподнялся. В зал на громовержце вполз Лусин. Мы с Мэри и Петри примостились за спиной Лусина. На других драконах разместились друзья». Крылатый ящер быстро пополз по коридору, но в распределительном зале его затерли в угол Пегасы. Летающие лошади с визгом и ржанием топотали в туннеле, стремясь поскорее вырваться на воздух. На одном из Пегасов промчался Астр. Он радостно помахал мне рукой. «Не забудь! Номер восьмой!» – крикнула ему Мэри. «Неплохо ездит!» – заметил Петри. Словечко «неплохо» у этого флегматичного человека было высшей формулой одобрения. «Мне тоже показалось, что Астр как влитой сидит на Пегасе». Он лихо пригибался к шее коня, ловко поджимал ноги, чтобы не мешать работе крыльев. Сам я так не сумел бы. Даже Лусин признавал, что езда на Пегасах – дело посложнее, чем на старых бескрылых лошадях. Громовержец, выбравшись наружу, взмыл вверх. Мы опять увидели в зените крохотное белое солнце. Неприветливое, бессильное светило, не способное ни утеплить планету, ни затмить лихорадочное сверкание звезд. Внизу простиралась мертвенно-зеленая планета – Никелевые поля, никелевые леса, озера и реки никелевых растворов. И везде, куда хватало глаз, громоздились шары звездолетов, огромные, угрюмые. Горы рядом с холмиком волопаса, приткнувшегося в центре образованной ими долинки. Громовержец не успел завершить витка над волопасом, как попал в гравитационный конус. Дракона так быстро швырнуло вниз, что Лусин закряхтел. Мэри застонала, а у меня замерло сердце. Ещё быстрее нас засосало в недр волопаса, и здесь, на причальной площадке, веером поразбросала: Дракона в одну сторону, Мэри с Лусином в другую, а меня с Петри в третью. «Берегитесь!» – закричал Петри, увлекая меня с площадки. На неё валились другие драконы, засосанные гравитационной трубой. Я не успел быстро отскочить, и на меня упал Ромеро, а на Ромеро – Камагин. К счастью, ни один из гигантских ящеров не свалился на нас. Все счёты с нами были бы тогда покончены сразу. «Дума!» сформулировал Асима наше общее чувство. «Мы шли вдоль знакомых зданий, еще недавно наших квартир. Во Вселенной, вероятно, не было уголка более близкого нам, чем этот. И разрушители ничего не тронули в комнатах. То один, то другой из пленников выбегал на улицу и радостно сообщал, что все сохранено, как было до высадки на зеленую планету. «Загляни, как у нас», – попросил я мэри у двери в нашу квартиру. «А я пойду в обсервационный зал. Не беспокойся, мне хорошо». Я не сделал и двух шагов, как мимо пробежал Астер со склянкой в руке. Я окликнул его, он не отозвался. «Куда он умчался?» – спросил я Мэри. «В такое время разгуливать по звездолёту небезопасно». Она лукаво улыбнулась. «Ничего с ним не будет. Подождём здесь его возвращение». Астер возвратился минут через пять. Он сиял. «Всё исполнено, мама!» – кричал он издали. «Я выплеснул склянку. Планета заражена!» Я ничего не понимал. «Заражена? Может, всё-таки объяснишь, Мэри, что происходит?» Оказалось, Астор распылил на планете заряд жизнедеятельных бактерий, питающихся никелем и его солями. Планета теперь заражена жизнью. Процесс вначале будет совершаться незаметно, потом убыстрится, пока эпидемия жизни не забушует на поверхности и в никелевых недрах. И тогда оборвать жадное разрастание жизни будет возможно, лишь полностью уничтожив планету. «Я теперь жизнетворец, отец!» – с гордостью сказал Астор. «Ты молодец!» – сказал я и похлопал его по плечу. На экранах разворачивалась звездная сфера. Мы находились где-то на окраине скопления. Я навел умножитель на оранжевую. Это был сверхгигант такой неистовой светимости, что он представлялся скорее крохотной луной, чем звездой. Была хорошо видна и ее единственная планета. Она сверкала то желтым, то синевато-белым, словно ее отражающая способность менялась при повороте вокруг оси. После кратковременного оживления мне вновь стало плохо. Петри Первый заметил, что я теряю сознание. Пришел я в себя на улице. Петри нёс меня на плечах. Рядом шли друзья. Я попросил опустить меня на землю. Петри отказался. В комнате я лёг на диван. Друзья настроились на моё излучение. Мыслями беседовать было не только безопасней, но и легче. Мне, во всяком случае. «Произошли удивительные происшествия. Надо в них разобраться», — сказал я. «Я хотел бы знать ваше мнение, Павел». Ромеро не успел начать, как в комнату вошли Астер с Лусином и Андре. Андре был одет в новое, выбрит, причесан. Все это проделали Лусин с Астром, когда добрались до квартиры Лусина. Он теперь больше напоминал прежнего Андре. Постаревшего, похудевшего, такими, вероятно, люди в прошлые времена поднимались с постели после болезни. Одно лишь лицо, отсутствующее, то подергивающееся в лукавой ухмылке, то испуганно перекашивающееся, да бессмысленно тусклые глаза выдавали, что разум не возвратился. «Можно побыть с вами?» – спросил Астр за троих. Против Астра я возразить не мог, но Андре меня смущал. «Разве вы не заметили, что у Андре умопомрачение неболтливое?» – опроверг мои сомнения Рамера, «Когда-то утверждали, что каждый сходит с ума по своей системе. Система безумия нашего несчастного друга – замкнутость. Поговорим о ваших снах, Элли». «Сны адмирала относятся по древней терминологии к вещам. Сейчас против этого не восстает даже скептик Камагин», – сказал он дальше. «Сновидение Элли – своеобразная информация, примененная тайными нашими друзьями в среде разрушителей» и, похоже, они в непосредственном окружении великого разрушителя. Откуда в противном случае могли бы вы узнать, что происходило на военном совете врагов? И если форма передачи фантасмагорична, вряд ли стратегии разрушителей разостаются кронами, взрываются и разливаются ручьями, то содержание подтверждено фактом эвакуации. Возможно даже, что в нашу пользу действуют не отдельные разрушители, но организация друзей. Кроется ли за неполадками на третьей планете сознательная диверсия, Если так, то где эта третья планета? И кто из приближенных властителя причастен к ней? Ромеро закончил так. Сегодня единственным достоверным источником информации являются сновидения адмирала. Я отдаю себе отчет, что нелепо просить Эли видеть побольше снов. Но запоминать все, что вы увидите во сне, друг мой, я намереваюсь просить. Абсолютно все. До самого тихого звука. До самого бледного силуэта. А теперь отдохните. И пусть вам приснятся новые сны, удивительней прежних». Они поднялись все сразу. Мэри хотела остаться, но я отослал и ее. Я догадывался, что ей не терпится в лабораторию. «Я отлично посплю», — заверил я. Лусин с Астром тормошили Андре, тот отстранялся с таким испугом, что мне стало его жаль. «Оставьте Андре, он будет тихонько сидеть, я буду тихонько дремать, мы превосходно поладим друг с другом». Вначале я и вправду хотел поспать, но сон не шел. Я стал присматриваться к Андре. Он уныло сидел в уголке, монотонно покачивался туловищем, голова его была опущена, локоны, причесанные и помытые, метались, как живые. Уже десятки раз я наблюдал Андре в таком состоянии полного отрешения. Разница была та, что до меня не доносился дребезжащий голос, тоскливо бубнящий о сером козлике. «Что ж ты не советуешь мне сойти с ума?» – спросил я. «И разве глупая бабушка уже отыскала пропавшего козлика?» Он приподнял голову, вслушался От напряжения у него отвисла нижняя челюсть. Посторонние голоса уже проникали в него. Но глухие заборы по-прежнему прикрывали те части мозга, где творилось понимание. «Андре, возвращайся!» – сказал я, волнуюсь. «Прошу тебя, возвращайся, Андре!» И это он услышал. Не только услышал, но и что-то понял, ибо испугался, еще дальше отодвинулся в угол, и там боязливо замер. Было жуткое противоречие между его лицом, озаренным отблеском далекого понимания и смятения – и невидящими глазами идиота. «Не бойся, не укушу», – устало проговорил я и опустил веки. Сон сковал меня бурно и крепко. Во сне я видел склонившегося Орлана, а рядом с ним ухмылялся и хихикал Андре, и так подмигивал, словно намекал на известную лишь нам обоим тайну. Ромеро, когда я рассказал этот сон, со вздохом определил, что информации в нем маловато. Порой казалось, что тюремщики отсутствуют. Так свободно было ходить по городу и парку. Зато чуть мы приближались к служебным помещениям, как не откуда появлялся сторожевой головоглаз. В обсервационном зале и днем, и ночью было полно наших. Я часто ломал голову над тем, для чего разрушители пускают нас сюда, раскрывая тем самым тайны укрепления Персея. Петри считал, что раскрытие этих тайн входит в план покорения людей. «Демонстрирует могущество. Расчет такой. Устрашимся и запросим мира на их условиях». И вправду, похвастаться им было чем. Мы мчались в окружении вражеских кораблей, а за пределами зеленых огней разворачивалась величественная панорама. Наплывала одна, другая звезда, к ним теснились третья и четвертая, и на всех умножителей фиксировали планеты, сотни планет, обжитых, индустриализированных, с городами и заводами. Камагин, штурман старого закала, заносил в корабельную книгу, имелась у него и такая, все, что открывалось на стереоэкране. Вскоре у него появилась схема пройденного пути, не столь детальная, как составила бы Мум, но достаточная, чтобы различить, как размещены в пространстве звезды, сколько у каждой планет и что на них обнаружено. «Нам, безоружным, эти сведения не понадобятся», сказал я Камагину, очень гордившемуся своим творением. «А если эскадры Алана прорвутся, корабельный Мум оценит обстановку точнее?» Камагин посмотрел на меня чуть ли не с сожалением. «Я составляю не пособие к бою, а основу для размышлений», «Меня временами поражает, как беззаботно люди вашего поколения перепоручают машинам все виды умственного труда. Так недолго и потерять способность к мышлению». Асима был единственным, на кого демонстрация мощи разрушителей не произвела впечатления. Он считал, что все эти дьявольски оснащенные планеты с искусственными лунами и армадами и крейсеров на три четверти мистификация. Нас обманно кружат в одном и том же районе, показывая его с разных направлений. Меня Асима не убедил. Мы приближались к оранжевой, они петляли вокруг нее. Настал день, когда она переместилась на ось полета, нас выворачивала в лоб на оранжевую. В этот день перед нами появился Орлан, и я совершил неосторожность. На корабле мы почти не видели его, и отвращение при взгляде на его бесстрастную образину понемногу стерлось. К тому же он больше не спрашивал, не надоела ли мне жизнь, не возникал, словно из небытия, а нормально, порхая, приближался. Ромеро называл это так – «не появляется, а проявляется». «Послушай, тюремщик», — сказал я, — «кажется, вы собираетесь причаливать к звезде Оранжевой, где расположена крупнейшая ваша стратегическая база?» Он холодно отвел мой вопрос. «Баз у нас много, и все они могучи. А звезду, которую ты называешь Оранжевой, мы скоро оставим в стороне». Мне досталось от Ромеро, когда Орлан скрылся. «Дорогой адмирал, вы бы еще сообщили ему, что эту крупнейшую базу, по вашим предположениям, именуют Третий, и что на ней произошли загадочные неполадки». После этого он, естественно, поинтересовался бы источником вашей информации. Я не буду удивлен, если теперь начнут контролировать даже ваши сны». «На корабле мне ни разу не снилось путного. Пусть контролируют», – отшутился я. Мне самому было неприятно, что я проболтался. Вскоре оранжевая сошла с оси полета. Мы двигались мимо нее в центр скопления. В день катастрофы я находился в лаборатории у Мэри. Она с новым жаром продолжала исследование низших форм жизни. Ей помогал Астр. Теперь, когда все это в прошлом, я нахожу, что ей удалось лучше нас всех использовать условия плена. «Мы оживим не одну никелевую, а все эти металлические пустыни, если когда-нибудь они станут доступны для нас», — говорила в тот день Мэри. «И наряду с кристаллическими псевдорастениями появятся растения живые. Полюбуйся, Элли, в этой пробирке нет ничего, кроме железа, но в ней уже кипит жизнь». В этот момент звездолет свела судорога. Я выбираю слова наиболее точные. Корабль жестоко сжала, вещи сорвались с мест. Мэри выронила пробирку, я налетел на Мэри. Одна стена надвинулась на другую, а Пол понесся к падающему потолку. «Мэри, что с тобой?» – закричал я и попытался поймать ее. Мэри сплющилась в блин, тут же распухла, опала до карлика. Только в кривых зеркалах можно было увидеть фигуры, подобные той, что вдруг стало у нее. Вероятно, у меня был вид не лучше. Мэри отшатнулась, когда я, наконец, ухватил ее за руку. Спустя минуту вещи обрели нормальные размеры, но волопас продолжал содрогаться каждой переборкой. Он весь был наполнен гулом потревоженных механизмов. «В обсервационный зал!» – крикнул я Мэри. «Проклятые разрушители устроили новую каверзу!» На улице я чуть не ударился о пробегавшего Орлана. На этот раз он был без эскорта, и облик его свидетельствовал, что каверзу устроили не сами разрушители. Я схватил его за плечо. «Что случилось? Вы задумали погубить корабль?» Орлан молча вырвался. Я с ликованием почувствовал, что у него не хватает сил отбросить меня. Когда у разрушителей отказывает чертовщина технических средств, все эти гравитационные поля, закрученные пространственные оболочки, электрические разряды и ослепляющий свет, с каждым может управиться земной мальчишка. «Пусти!» – хрипел полузадушенный Орлан. «Мы все погибнем, если не пустишь!» Мэри дернула меня за руку. На улицу высыпали тревожно пересвечивающиеся перископами головоглазы. Я выпустил разрушителя. Орлан уносился такими стремительными скачками, что казалось, будто целая цепочка орланов скачет по узкой улице. В обсервационном зале в меня ударил истошный крик Камагина «Адмирал, нас засасывает на оранжевую!». Вокруг нас исчезала Вселенная. Три четверти звезд скопления пропали, остальные тускнели на глазах. О внешних светилах, величественном нагромождении ядра галактики и говорить не приходилось. Там, где недавно неясно небесной пудрой светились бесчисленные миры, не было ровным счетом ничего черная пустота и только. Забавное происшествие, сказал Асима. Энергичный капитан, похоже, уже прикидывал, какую выгоду можно извлечь из непонятного происшествия. Оранжевое не светилось, а пылало, жгуче яркая, резкая, как вспышка, непрерывно длящаяся вспышка. Мы неслись в ее сторону это было очевидно. Вам ничего не напоминает это зрелище, Асима? спросил я, усмехаясь. «Конечно, адмирал. Точно так же нас сносило и на угрожающую». «Скоро не будет ни одной звезды», – задумчиво проговорил Ромеро. «Интересный мир. Вам не снилось чего-либо похожего, Элли?» Звезды продолжали тускнеть, а после них стали исчезать звездолеты. Снаружи бушевала удивительнейшая избурь. Еще недавно мы и вообразить не могли, что она возможна. Буря неевклидовости. Строенную полусферу задних зеленых огней размыло – Звездолет катился на звездолет, их сметало в кучу, выносило за пределы экрана словно горстку сухих листьев. Они уже не подталкивали безжизненное тело волопаса, их самих мощно вышвыривало наружу по кривым неивклидовым дорогам. В эти последние перед исчезновением минуты сияние задних звездолетов усилилось так, будто их охватило внутренним огнем. Вероятно, все их энергетические ресурсы из последних возможностей работали на сопротивление утаскивающей силе, а лихорадочное свечение было лишь попутным проявлением этой борьбы. Не успели мы присмотреться к схватке, разыгравшейся на задней полусфере, как последний зеленый огонек укатился. Позади не было больше ни пространства, ни тел в пространстве. На передней полусфере продолжали сверкать огни эскадры. Пространство вокруг оранжевой захлопывалось, а эти восемь огоньков светились столь же пронзительно. Расстояние между ними не менялось. Если оранжевая засасывала нас, то их она засасывала вместе с нами. «Адмирал Элли, в командирский зал!» – разнесся по звездолёту резкий голос Орлана. «Немедленно в командирский зал!» Я колебался. Ромера подтолкнул меня. «Идите. Видимо, происшествие такое чрезвычайное, что понадобилась ваша помощь. И если вы откажетесь, вас доставят силой». Командирский зал был освещен. Возле кресел стоял Орлан со своими охранниками. Он так высоко вытянул шею, что она, не сдержав тяжелой головы, перегнулась, как змеиная. Я ответил сдержанным поклоном. «Надо запустить ходовые механизмы звездолета, адмирал», распорядился Орлан, прихлопывая голову к плечам. «Речь идет о жизни твоей и твоих друзей». «И, вероятно, о ваших жизнях тоже», добавил я насмешливо. «Я уже докладывал тебе, управляющая машина вышла из строя, и я не разбираюсь в таких сложных агрегатах». «Кто из экипажа разбирается?» «Никто». Управляющие машины ремонтируют только на базах. Орлан засветился всем лицом. Красный цвет у разрушителей, как и у людей, признак гнева. Гневаются они не больше нашего, но освещаются сильней. «Адмирал Элли, у вас, несомненно, имеются приспособления для ручного управления». «Да. Для посадки. Для движения в Эйнштейновом пространстве, но не для сверхсветовых рекордов, которые сейчас требуются. Может, скажешь, что произошло? Это облегчит решение, помочь или не помочь вам». У Орлана был сосредоточенный вид. Словно он прислушивался к чему-то. «И у них, похоже, молчаливые передачи», — подумал я. «Я скажу», — заговорил он. «Механизмы метрики на звезде, мимо которой мы пролетали, разладились. Курс нарушен, корабли разбрасывает. Нас закрывает в пространственной улитке, а другие звездолеты выносят за ее пределы». Я бы хотел разъяснений поподробнее. Он несколько секунд колебался. «Великий запретил выпускать волопас из поля зрения. В момент, когда мы начнем исчезать, звездолеты нас атакуют». «Если хоть один ударит из гравитационных орудий, в ла придет конец. Нужно удержаться около кораблей. Оживи механизмы, адмирал!» Свирепое злорадство опалило меня. «Вот как! Оживить механизмы, Орлан? Купить свою жизнь ценой передачи вам важнейших секретов? Не слишком ли дорогая цена? Слушай и запоминай. Мы погибнем, но и вы все погибнете!» «Поздно!» – страшно крикнул Орлан. «Нас обстреливают!» «Оранжевая зловеще лила красноватый свет на погасшем небе, а кроме нее было три зеленые точки, три закатывающиеся в иной мир звездолета. Я уже знал, что такое гравитационный обстрел и невольно зажмурил глаза, когда три исчезающие точки в последний раз вспыхнули. Я вспомнил, как закричал в сражении возле угрожающей и до боли прикусил губу. Кругом были враги. Ни один, даже перед собственной смертью, не услышит моего предсмертного вопля». «Слышишь ты?» – с бешенством подумал я. «Ты не проронишь ни звука. Ни звука ты не проронишь!» «Нет!» – выкрикнул задыхающийся Орлан. «Нет!» Я раскрыл глаза. На черном небе сияла одна оранжевая. Звездолеты вынесло из нашего пространства, ухнули в иной мир и выпущенные ими разрушительные волны. Я не знал, что нас ждет дальше, но растерянность Орлана была очевидна. Мне захотелось поиздеваться над ним. «Обошлось без раскрытия секретов». «Не кажется ли тебе, что на нашей стороне сражаются силы по могуществе не ваших кораблей?» Моя насмешка привела его в себя. Он надменно втянул голову в плечи. «На вашей стороне, человек?» Он ткнул рукой в оранжевую. «Если бы ты знал, куда нас несет, ты предпочел бы гибель под гравитационным обстрелом. В империи Великого Разрушителя нет места грознее, чем третья планета». «Третья планета?» – вскричал я. У меня заметалось сердце. «Третья планета, Орлан!» Он отвернулся. Невидимые гибкие руки схватили меня за плечи, повернули, подтолкнули к выходу. Взбешённый я пытался вырваться. Но сейчас у меня не было индивидуального поля, которым я некогда сразил напавшего невидимку. В коридоре я погрозил кулаком Орлану, схоронившемуся в командирском зале. «Третья планета», — повторил я, ликуя и тревожаясь. «Третья планета». На полусферах экрана золотило небо. Я сказал «небо» и почувствовал, до чего это слово мало соответствовало тому, что разворачивалось перед нами. Небо – нечто над головой, пространство со звездами, планетами, спутниками. Здесь небо было над головой и под ногами. Оно казалось пологом, светло-золотым, пустым. Одна исполинская оранжевая и кружащаяся вокруг оранжевой одинокая планета. «Время поднимать восстание», – заявил Камагин, когда стало ясно, что волопас идет к планете. «Никаких восстаний», – возразила Сима. «Без древней романтики, Эдуард». Камагин носился с мыслью о захвате корабля с момента, как исчезли вражеские крейсеры. Он доказывал, мысленно, конечно, что конвой перебить легко. На планете мы, вне сомнения, найдем друзей. Все в этом отчаянно смелом плане мне не нравилось. Я не был уверен, что мы, практически безоружные, одолеем охрану. Последнее столкновение с невидимкой показывало, что врагов больше, чем представляется глазу. И я не знал, что делать с бездействующим кораблем. Он был теперь не больше, чем крохотным небесным телом, плетущимся в пространстве по воле неведомых сил. «И мы понятия не имели, что нас ждёт на третьей планете». Предупреждение Орлана прозвучало грозно. «Но разве вы не услышали во сне, что на третьей планете какие-то неполадки?» спросил Камагин. «И разве до сих пор эти неполадки не шли нам на пользу? Разве механизмы планеты не погасили гравитационный залп по волопасу? «Я узнал во сне также и то, что новый надсмотрщик навёл на планете порядок», возразил я. «Пока я командую, Эдуард, восстания не будет». Выражаясь термином «вашего времени», мы играем слишком крупную игру, чтобы азартно рисковать». Перед посадкой звездолета на планету состоялся новый разговор с Орланом. Он появился в парке, где я прогуливался с Астром. «Адмирал Элли, корабль причаливает в неудачном месте. Тяготение на планете зависит от широты. Мы высаживаемся в зоне большой гравитации». «Нужно поскорее переместиться к станции мировой метрики, там легче. На планете нет средств передвижения, ее запрещают посещать. Со станцией нам не удалось связаться. Ты должен позаботиться, чтобы пленники двигались с максимальной быстротой». «Как атмосфера и температура на планете? Нужно ли облачиться в скафандры, как с водой и пищей?» «Скафандры оставите на корабле. Атмосфера и температура приемлемые. Воду и пищу возьмете с собой. Еще вопросы?» «Последний. Ты так сейчас говорил, Орлан, словно заботишься о нашем благополучии». «Вместе с тем ты враг, жаждущий нашего уничтожения. Как совместить эти противоречия?» «Противоречий нет. Мне не дали приказа жаждать вашего уничтожения. Я эвакуирую вас на Марганцевую планету. Если что-нибудь помешает этому, я должен вас всех уничтожить, но на волю не выпускать». Я с тяжелым чувством смотрел, как Орлан уносился широкими скачками. Вокруг нас плелась невидимая паутина. Мы как мухи бились в ее тенетах. Астер сказал сердито. «Ты разговариваешь с этой абразиной, как с человеком». «Я бы плюнул на него, а не улыбался ему, как ты». Я обнял малыша. Он рос вдали от своего естественного окружения, и многие понятия, усваиваемые другими с детства, должен был завоевывать, а не принимать разжеванными. Знаешь, в чем главная сила людей? В технической мощи? В уровне материального благополучия? Нет, сынок, этим не покорить других. Завоевательная сила людей в том, что они даже к нечеловекам относятся по-человечески. В нем шла борьба. Он хотел мне верить, но его маленький личный опыт вступал в противоречие с огромным опытом человечества, втиснутым в краткую формулу по-человечески. Ты сказал покорить других ⁇ завоевательная сила. Разве люди завоеватели и покорители? Такие слова я слышал лишь о зловредах. Я засмеялся. Люди и покорители, и завоеватели, но в ином смысле, чем наши противники. Мы покоряем души, завоевываем сердца. Такова миссия человечества во Вселенной. Это была металлическая планета, голая металлическая пустыня, нигде не камуфлированная псевдорастениями и псевдореками, как на Никелевой. И в ее атмосфере не плавали псевдотучи, на ее блестящую поверхность, где сплав золота со свинцом, где просто чистое золото и чистый свинец, никогда не проливались не то что вода, но даже жидкие растворы солей. А над нестерпимо сверкающей золотом и свинцом равниной раскидывалось нестерпимо сияющее золотое небо. И в небе пылала красно-золотая звезда, раз в пять меньше, по видимому диаметру, нашего солнца, столь же яркая, совсем не по-солнечному жестокая. Я упал, спускаясь по трапу. Сила, многократно превышающая мое сопротивление, потащила меня как крюком. На меня свалился Петри, на Петри Асима. Я попытался приподняться и не сумел. Петри помог мне встать. К нам подобрался Ромеро. Он всегда был бледнее любого из нас, но сейчас природная бледность превратилась в синеву. «Тройная перегрузка!» – прохрипел он, сились улыбнуться. «Даже это было здесь трудно. Боюсь, друг мой, предстоят непосильные испытания». Легче других было Камагину. В его времена космонавтов тренировали при больших перегрузках. Они не были избалованы гравитаторами, везде создававшими привычные условия. Камагин тоже побледнел, но дышал свободней. Думаю, у него не так шумело в ушах и не с таким усилием билось сердце. Но и он сказал сумрачно «Мир или повесится! Ангелов и крылатое хозяйство Лусина выгрузили раньше людей, и всем было тяжело. Драконы превратились в ящеров и ползали, помогая себе крыльями, как веслами на воде. Даже могучий громовержец примирился с судьбой присмыкающегося, а не летающего. Пегасы отчаянно боролись с силой притяжения. Некоторые взлетали, но тут же падали. Ангелам удавалось подняться выше, но полет требовал таких усилий, что они вскоре свалились совершенно измученные». Труп с громом пронёсся над нами, но после минут пяти вытирал пот с лица и говорил, словно ворочил гири языком. Меня терзали шумы, визги пегасов, раздражённые крики ангелов, звон крови в ушах, тяжкий стук сердца. Я увидел вдали Орлана и попросил Петре помочь добраться до него. Выгрузка продолжалась, и я со страхом подумал о Мэри и Астре. Орлан вытянул голову не так высоко, как раньше, и опустил ниже обычного. Ему тоже было нелегко. «Нельзя ли оставить самых слабых?» – попросил я. На корабле действуют гравитаторы. «Все выгружаются!» – отрезал он. Я попробовал спорить, но он отошел. И порхание его лишилось обычной живости. И бесстрастное синеватое лицо стало еще синее. В это время на трапе появился Астер с рюкзаком на спине. За ним шла Мэри. Петри криком предупредил малыша, чтобы он не бежал. Но Астер слишком поздно услышал крик. Он камнем полетел на грунт. И если бы Петри не ухватил его в последнюю минуту, Астр расшибся бы насмерть. Мы с Мэри подоспели к нему одновременно. Астра задыхался, из носа шла кровь, лицо было белее, чем у Ромера. Я поспешно снял с Астра рюкзак. В нём были склянки с жизнетворными бактериями, питающимися золотом и свинцом. «Мужайся, сынок», – сказал я. «Бери пример с Эдуарда. Здесь страшная тяжесть, а наш космонавт ходит, как в каравельном парке». «Я постараюсь, отец». Голос не слушался Астра. Из глаз не исчезал испуг, но жаловаться он не стал. Камагин, поддерживая Астра за плечи, увёл его от трапа. Астр почти догнал в росте маленького космонавта, но силы их были неравны. Сам он этого не понимал, но я знал. «Какой ужас, Эль!» – прошептала Мэри. «У неё побелели глаза. Не одни белки, но и радужная оболочка. Я не подозревал раньше, что чёрные глаза могут белеть. Успокойся. Труднее всего первые минуты, а их Астр вынес. Понемногу привыкнем к тяжести. Я боюсь за тебя. После такой голодовки...» У меня путались мысли, тяжело шумело в ушах. «Когда сошёл последний человек...» Корабельные автоматы стали выгружать авиетки, припасы и какие-то длинные ящики с имуществом разрушителей. Ни одна авиетка не сумела взлететь. Форсируя мощности гравитаторов, они лишь ползли. Ящики разрушителей передвигались сами, низко летели на гравитационных подушках, как на катках. «Наденьте защитные очки, друзья!» – посоветовал Петри. В защитных очках не так слепило от скал планеты и свирепой звезды, накалявшей ее. И нестерпимый золотой блеск неба смягчался, хотя и не становился приятным. «Больше всего меня угнетало небо. Яростно золотое, однотонное, непроницаемо сияющее». Ко мне подошел Асима. «Какие будут приказы, адмирал?» «Приказы отдают Орлан. Разве вы не знаете, Асима?» Сказал я с горечью. «Какой я, адмирал?» «Не хочу больше слушать этого обращения». «Не хочу». Мэри сжала мой локоть. «Возьми себя в руки, Элли!» Ответ Ромера на мой выкрик прозвучал суровей. «Не ожидал такого малодушия, мой друг. Мы свободно выбрали вас в руководители» и вы останетесь руководителем, куда нас не бросит судьба. Итак, какие будут приказы, адмирал? Какие призывы?» У меня путались мысли, тяжело шумело в ушах. И хоть я уже не падал, ноги и руки были тяжелы для меня, голова камнем давила на плечи. Я всегда радовался своему телу, оно было я. Здесь оно превратилось в нечто внешнее, стало мне непомерно тяжело. От меня ожидали приказа быть бодрыми, я не мог отдать такого приказа, во мне самом не было бодрости. Я обвел глазами товарищей. Камагин один не смотрел в мою сторону, остальные подбадривали меня взглядами. Камагин, несомненно, и сейчас был убежден, что все пошло бы по-иному, если бы мы подняли бунт и перебили охрану. Труп с шумом взлетел опять и опустился возле меня. «Рудноватый, Ничего не погибнем». Лусин помогал идти Андре. Астр пошел к ним, с трудом отрывая ноги от грунта, он пошатывался, но уже не падал. «Хорошо». «Я обижу вас приказом и обращусь к вам с призывом. И все в одном предложении», — сказал я. «Предложение такое. Пусть каждый выполнит и вынесет то, что выполню и вынесу я сам». К нам неуклюже подпорхнул Орлан с телохранителями. «Кто пойдет первым в колонне?» «Я пойду первым», — сказал я. Мы двинулись в непонятную дорогу. Цепочка головоглазов, окружившая кольцом колонну, Орлан с телохранителями внутри цепочки, за ними я, за мной другие пленники. Крылатые ящеры и оветки с грузами завершали шествие. Орлан временами оборачивался. Нетерпеливый крик Скорей, скорей! подхлестывал нас как плетью. С тех пор прошло много лет, но крик этот Скорей доносится ко мне нестертым голосом воспоминания. Он возникает живой, властный, грубый, и я опять, как в те дни бесконечного пути к станции, испытываю ярость и отчаяние. Тысячи новых событий и чувств нарождаются ежесекундно. Старые живут вечно. Скорей! кричал Орлан, увеличивая размах прыжков. Я старался не глядеть на угнетающий блеск пустыни со свинцовыми скалами, спучившимися на золотой подстилке. Вначале я поднимал вверх лицо, чтобы ориентироваться по оранжевой, медленно катившейся по золотому небу. Но небо было еще томительнее, чем планета. Я шел, ощущая, что и стоять здесь тяжко. А двигаться десятикратно тяжелее. Сто-килограммовые тумбы ног почти не сгибались. Петри открыл, что надо не ходить, а скользить. И вскоре все мы двигались, словно на лыжах. Но, скользя по гладкому металлу, мы не могли угнаться за неутомимо ползущими головоглазами. На них одних тяжесть не действовала, и за неуклюже скачущим орланом. «Скорей!» – кричал он, и каждый выкрик сопровождался гравитационными оплеухами охраны. Нас подгоняли бесцеремонно, свирепо, а когда мы огрызались, понукания усиливались. За моей спиной постепенно погасали звуки. Стоны и ругательство людей, шелест крыльев ангелов, охи драконов и злой виск пегасов. Огромное, ожесточенное, ненавидящее молчание простиралось позади. Мы презирали врагов молчанием. Молчанием восставали против них. И, как это ни странно, с течением времени идти становилось не труднее, а легче. Мы втягивались в движение. Зато, когда Орлан скомандовал первый привал, все повалились, где шли. Всех моих сил хватило лишь на то, чтобы приплестись к Мэри. Она хрипло дышала, глаза ее запали. Она прошептала. «Элли, я держусь. Но Астру плохо». Астр приблизился вместе с трубом. Могучий ангел пытался нести Астра, но тот не разрешил трубу даже поддерживать себя. «Я вынесу все, что вынесешь ты», – прошептал Астор на мои упреке и бессильно опустился рядом с Мэри. Он был так измучен, что говорил, не открывая глаз. Губы его почернели, щеки ввалились. Астор переоценивал свои силы. Я строго сказал, «Ты не только мой сын, но и член экипажа Валопаса. Ты обязан подчиняться моим приказам. На следующем переходе примешь помощь труба». Все остальное время отдыха мы пролежали без движения и без разговоров. Даже мыслями не обменивались. В середине второго перехода закатилась оранжевая. Впоследствии мы часто наблюдали ее уход, и он перестал нас волновать, но в тот раз мрачная пышность заката нас потрясла. Когда светило коснулось горизонта, в однотонно золотом небе вдруг забушевали краски. По небу, как побежалые цвета по раскаленному металлу, пронеслись все мыслимые тона. Из золотого оно стало слепяще-оранжевым. Звезда пропала на созданном ею фоне, затем красным, темно-красным, зеленым и голубым, а под конец все проглотила сумрачная фиолетовость. И ни единой звезды не загорелось на менявшем краске, постепенно гаснувшем небе. Оно становилось черным, только черным. Ни малейшая искорка не нарушила зловещей черноты. И это было так удивительно и страшно, что, несмотря на истерзанность, мы возбужденно обменивались мыслями и словами. «Не луча наружу, не луча к нам, полностью выпали из Вселенной». Воскликнул не то голосом, не то мыслью Ромеро. Даже в древних преисподних было больше проходов в мир. Петри интересовали другие вопросы. Что происходит во внешнем мире? Когда мирок оранжевый превращается вот в такую вещь в себе? Как по-вашему, адмирал? Не знаю, ответил я. Все мои душевные силы были сконцентрированы на том, чтобы не сбиться с шага. Будем живы, узнаем. В темноте разгорались перископы головоглазов. Вскоре они одни освещали планету. Цепочка сумрачных огней, то медленно усиливающихся, то тускнеющих, то повелительно вспыхивающих. Временами казалось, будто ветер раздувал и гасил факелы. «Скорее! Скорей!» – понукал голос Орлана. Он назначил второй привал. А ветки с припасами переползали отряда к ряду. Мы подкрепились. После еды снова раздалась команда. «Собираться скорей!» Мы опять шли, обессиленные, по черной холодной планете, под черным холодным небом, освещенной как раздуваемыми ветром факелами неровным светом перископов. И нас подгонял яростный, как удар бича окрик. Скорей!